Глава 27. Я открываю глаза, и первый, кого я вижу, Себастьян. Я никогда ещё не просыпалась рядом с кем-то, кроме родителей. Это переживается как нечто очень интимное. Я даже не ожидала. Любимый в утреннем свете кажется таким уязвимым, незащищённым. «Не могу поверить, что ты всё ещё здесь». Я протягиваю руку и касаюсь его щеки. Привычнее видеть его в полумраке, в серебристом свечении, а не при солнечном свете. Он выглядит моложе в золотистых лучах. «Я всё утро любовался тобой, пока ты спала», — говорит он. «Теперь я понимаю, что такое покой». Я чувствую, как мои щёки краснеют. Когда мы поняли, что днём Себастьян не исчезнет, он предложил мне лечь поспать, а сам в это время обещал посторожить меня на случай, если появится кто-то из моих родственников. «Ты прогол...» Себастьян неожиданно замолкает. У него встревоженное выражение лица. Он прислушивается. «Кто-то идёт», — сообщает он, — И исчезает посмотреть, кто это. А я быстро одеваюсь. У меня пересохло во рту, я не могу отдышаться. Я не готова сейчас драться с дядей или сестрой. Не готова вспоминать, что прошлой ночью я потеряла последних родственников, какие у меня ещё оставались. Я не готова проснуться. Я выхожу из ванной и натыкаюсь на Себастьяна. «Это не они». Говорит он. Какой-то пожилой мужчина с палочкой. Он у парадных дверей. Отец филиппа В ужасе понимаю я. Мне открыть дверь? Твоя тётя исчезла. Если ещё ты не откроешь, то потом придётся разбираться с целой толпой тех, кто придёт выяснять, почему никого нет в замке. Думаю, лучше открыть. Но что мне ему сказать? Хочешь, чтобы я наврала человеку какую-то ерунду о его погибшем сыне? Да ещё на языке, которым я едва владею. Бам, бам, бам. Если ты не хочешь, чтобы замок превратился в кровожадное чудовище и пожирал всех подряд, говорит Себастьян, поверь мне, кровожадному чудовищу что лучше объяснить этому человеку на понятном ему языке, как опасно это место. Не стоит приходить сюда. Себастьян прав. Нельзя допустить, чтобы в замок заявилась полиция. Лучше решить все вопросы. Я открываю входную дверь. Я вижу перед собой старика. Отец Филиппе плохо выглядит. Он очень встревожен. Мне так жаль его. Сердце подсказывает ему, что сына он потерял. Но мозг ещё не осознаёт этого. Артуро охвачен отчаянием неизвестности. Может быть, я смогу облегчить его боль. «Ола, Эстелла!» Говорит он и кивает. «Эста туттия...» Я качаю головой. Тёти нет дома. «Но ля э висту э клиника!» Добавляет Артура. Её нет в клинике. Я пожимаю плечами и пытаюсь подобрать нужные слова. Но он продолжает. Я не успеваю ничего сказать. «Но импорта! Э вениду а вертати!» Я пришёл к тебе. ами Удивляюсь я. Сегодня испанский мне дается легко. На самом деле, мне даже приятно и удобно произносить испанские слова. «Сабез донде эста Филиппе? «Но регрессадо де Сувиаге. «У абле кон су амиго Серхио, а кен и ба визитар. «И ме дихо, кен о ло а висто эн мэсэс». Ben sé que cómo estades. Anestado tanto ni Я понимаю всё, что он говорит. Как будто вернув Антонелло, я вновь обрела знание испанского языка. Артуро спрашивает, не знаю ли я, где его сын, потому что друг Филиппа Серхио не знает, где он. Артуро пришёл сюда потому что надеется, что Филипп рассказал мне, куда он на самом деле уехал. Я вспоминаю комнату Филиппы, её стены, обклеенные плакатами с изображениями Ла Сомбре, мрачное святилище в котором он поклонялся замку. Я думаю о мансарде в Либроскуро, где хранятся старинные книги о замке и городке, в которых записаны сверхъестественные события, случившиеся здесь. Я вспоминаю, что в их доме на каминной полке, прямо под гербом Ла стоит фотография Беа. И внезапно вспоминаю слова филиппа о том, что его семья — хранители книги. В Ускуру нет полицейского участка, но есть книжный, замок и клиника, который управляет бралага. Во время недолгой работы на Беа я едва успела внести в компьютер несколько фамилий. Здесь очень много людей и семей, которые живут в городке Оскура, вот уже много поколений. Мама объясняла, что когда люди постоянно живут в одном и том же городе много лет, то происходит это либо от особенностей их культуры, либо от бедности. Но в случае с Оскуро, думаю, на людей влияют суеверия. Жители этого города были воспитаны в страхе перед замком, в благоговейном ужасе перед ним. Они предпочитают прятаться в его тени и наблюдать за ним. И эта власть замка, мистическая власть, управляет ими, а совсем не полиция и не церковь. Более всего они верят в Ла Сомбру. сказал мне, что у него важная миссия. Объясняю я, стараясь подчеркнуть, как одержим он был Ла Не знаю, куда он отправился. Даже не понимаю, что он имел в виду. Но я верю ему. У Артура от удивления округляются глаза. Он долго смотрит на меня а потом спрашивает так, будто не верит сам тому, что говорит. «Пожар, унёсший твою сестру, произошёл на самом деле?» У него жуткий акцент, но я поняла, что он сказал. Я киваю. «А, Филиппа он отправился туда же, куда и она?» «Да», — отвечаю я. «Интересно, что теперь произойдёт? Прибежит толпа разъярённых жителей или полиция?» Беа решила уйти с ним. Добавляю я, надеюсь что Артуру не столкнётся с ней в городе. «Моя сестра показывает им путь». По лицу Артуру видно, что он немного успокоился. «Пенсе, кела доктора, но керия а Филиппе». Мне казалось, что доктору Беатрис не нравился Филиппе. Она изменила своё отношение, увидев, как мы подружились. Старик кивает. Он не до конца ещё оправился от шока. «Мне бы хотелось понять его», — говорит он. «Перо Филиппе...» Felipe... Креía en el poder de la sombra. Siempre fe su sueño pertenecer al castillo. Филиппе верил в силу ла sombre. Он давно мечтал жить в этом замке. «Я тоже не до конца понимаю его, но верю ему», отвечаю я, и тень общего горя падает на наши лица. Когда Артура уходит... Я остаюсь с Себастьяном, и он ведёт меня на кухню. Меня подташнивает от собственной лжи. Я отказываюсь от воды, которую Себастьян протягивает мне, и он обнимает меня, целует в макушку. Ты очень помогла этому старику. Я наврала ему. Ты уберегла его от страшной правды потому что знаешь, что нельзя поправить непоправимое. Я, как и все остальные в моей семье, манипулирую людьми. Ты отсрочила для него встречу с горем, — говорит Себастьян. Я вспоминаю, как Беа объяснила мне, почему родители скрывали от меня существование Антонеллы. Они решили в одиночку нести это бремя. «Ты для этого сюда и приехала», — говорит Себастьян, — «чтобы оказаться в мрачной сказке, которая могла бы хоть как-то тебя утешить и примирить с непостижимой трагедией, с которой тебе пришлось столкнуться». «Место, где хранится горе», — задумчиво шепчу я. «Вот что такое замок. Не только для меня, но и для всего Ускуру». Наша общая тень. Я капаю кровь на планшет, чтобы открыть дверь в комнату с записными книжками. Себастьян стоит рядом со мной, когда раздвигаются книжные шкафы. К тому времени, как я добираюсь до комнаты, он уже читает чьи-то записи. Потом откладывает записную книжку и берёт следующую. А я ещё не успела ни одну просмотреть. Такими темпами он за один вечер просмотрит все книжки, что здесь хранятся. «Смотри, что я нашёл!» Себастьян протягивает мне записную книжку. «Некая Арраселе, девушка твоего возраста, пишет, что каждый раз, когда её постигает неудача, она видит чёрный дым. Потом она пишет, что узнала, что когда-то у неё была сестра-близнец Изабель, которая умерла маленькой». А родители скрывали это от неё. И всё. Больше здесь записей нет. Я вспоминаю, что в дневнике Матильды тоже только одна запись. Когда я беру в руки вторую записную книжку, Себастьян уже прочитал их с десяток. «Смотри», — говорит он и показывает мне рисунок, «на нём человек» стоящий перед зеркалом в комнате с большой люстрой. Позади этого человека нарисованы ещё две фигуры, а над их головами, как в комиксе, написаны слова. «No a luz en oscuro». Это заклинание памяти, которое позволило мне увидеть прошлое Антонеллы. Я протягиваю руку, чтобы перевернуть страницу. На следующем рисунке изображена комната, в которой мы находимся. Человек держит раскрытую книгу в красной обложке. «Заклинание воплощения», читаю я. «Это заклинание объединит энергию и силу близнецов». Я нервно сглатываю. «Что же я натворила?» В отчаянии шепчу я. Беа была права. «Зачем я послушала Тео?» «Я виновата в смерти тебе!» «Не ты, а твоя сестра!» «Моя сестра!» Как странно это звучит. Всю жизнь я мечтала о сестре. Мы сидели бы рядом на заднем сидении автомобиля и спорили, какую радиостанцию включить, чтобы не скучно было ехать. Самый близкий человек для меня. Но дядя и тётя отправили её в ад, где она превратилась непонятно в кого. Из неё сделали чудовище, которое убивает всех, кого я люблю. И теперь она хочет убить меня. Я собираюсь отложить записную книжку и вдруг замечаю на странице что-то знакомое. Книга с гербом Ла на обложке. Я видела это раньше. Книга из тринадцатой сказки. Филипп говорил, что его семья её прячет. Себастьян подходит ближе, и я читаю запись вслух. Худший день в моей жизни начался так же, как и любой другой день. Абуэло ухаживал за Хардин де Сангре. Абуэла готовила а беременная мама отдыхала в постели. «Абуэло» — дедушка, испанский. «Абуэло» — бабушка, испанский. Папа должен был присматривать за мной, но читать газету ему было интереснее. Тёти жили вместе с нами, но в эти дни они отдыхали во Франции. Я была в обеденной зале, когда вдруг все лампы в замке начали мигать. Все одновременно. Такое случалось и раньше, но так как никто ничего не говорил, я решила, что это нормально. Но сегодня мне впервые пришло в голову, что, возможно, никто, кроме меня, этого не видит. Мигающие огни вели меня к кровавому саду. Но я не успела дойти до собора. Что-то внизу пробило каменный пол, Куски камня разлетелись по воздуху. Я упала на спину и завизжала, когда из-под земли выползла огромная фигура. Свет погас. Я едва дышала от страха. Незваный гость подошёл ко мне и протянул мне что-то. Книга. А потом он прошептал. «Беги!» Свет снова вспыхнул и незваного гостя уже не было. А книга осталась. Я открыла книгу, внутри оказалась записка. Автор записки плохо владел испанским, но вот смысл того, что я прочла. «Твой предок опасен. Он хочет проникнуть в твой мир и разрушить его. Так он поступил с моим миром. Я отдаю свою жизнь» ради того, чтобы победить его. Мне было нелегко написать эту книгу. Надеюсь, она поможет тебе противостоять предку. Отдай книгу тому, в чьих жилах не течёт кровь бралага, Пусть он спрячет её. Он и его потомки станут хранителями книги до тех пор, пока за ней не придёт бралага. Мне было всего десять я решила, что родители не поверят мне, если я расскажу им, что случилось, и не позволят уйти из замка. Я сделала первое, что пришло в голову. Побежала домой к другу семьи, которому доверяла, и рассказала, что произошло. Друг согласился спрятать книгу и никому ничего не рассказывать, но только при условии, что я позволю ему проводить меня в лос -Омбру. Когда мы добрались до замка, дверь оказалась открытой, а в воздухе витала зловещая аура. Мы удивлённо остановились на пороге. Хранитель книги слишком испугался, чтобы зайти, а я ринулась внутрь. В замке было пусто. Вся моя семья исчезла. В глубине души я догадывалась, что кто-то могущественный пришёл за книгой, Тёти прервали отпуск и вернулись домой. Они постоянно потом спрашивали меня, что же случилось, но я не могла ничего рассказать. Тогда они и сказали мне, что у меня был брат-близнец. Потом показали комнату с записными книжками и рассказали, как отправили брата в другой замок. Только прочитав все эти записи, я узнала о проклятии бралага. Мои тёти... Наслали проклятие на нашу семью. В наказание я так и не рассказала им правду о том, что случилось в тот день, когда исчезли мои родители. Эту запись я делаю много десятилетий спустя. Тётушки уже давно умерли. Через семь лет, после смерти родителей, брат-близнец вернулся ко мне. Я чувствовала, когда Франко был в замке, и мы общались с помощью зеркал. Заклинание воплощения связало его дух со мной, и он вселился в тело одной из наших тётушек, чтобы обрести плоть и вернуться на землю. Когда тело тётушки износилось, он вселился в её сестру. Когда и это тело пришло в негодность, он начал вселяться в людей не из рода бралага, но их тела разрушались ещё быстрее. Всё это время мы постоянно искали какое-то решение, какую-то земную оболочку, в которой ему можно было долго жить. Но ничего не вышло. Мы провели вместе не больше полугода, а потом он исчез. С тех пор прошёл 71 год. Мне 88 лет. До такого возраста не доживал никто из рода бралага, Я не возвращалась в эту комнату с тех пор, как умер Франко, и не собираюсь возвращаться в неё снова. Эту запись я делаю для тех, кому она поможет в будущем. Хранитель книги больше никогда не вспоминал тот день. Но когда он умер, я получила письмо. В нём говорилось. «Я новый хранитель книги. Клянусь сохранить секрет» и передавать книгу своим потомкам из поколения в поколение чтобы они не забыли я до сих пор не знаю что это за книга и почему она оказалась так для нас опасна жаль что я не прочла хотя бы несколько страниц но мне было всего 10 и я очень испугалась в тот день если ты тот кому предназначалась эта книга желаю удачи Твой предок — Лала. Я перечитала эту запись ещё несколько раз. Полгода Франко удалось продержаться на земле. За это время Антонелла много чего успела бы наворотить. «Нужно найти эту книгу», — говорю я Себастьяну. Его лицо каменеет, будто я сказала что-то не то. «Придётся подождать. Твой дядя здесь».